Глава вторая. Когда почтовый голубь доставил в Киама -Ко весть о внезапной гибели несорозы ведьма была занята своего рода операцией, вшивала крылья хохлатого белоперого самца птицы Рух в спинные мышцы одной из своих снежных обезьян. За годы неудачи и жутких экспериментов, после которых оставалось лишь милосердно умертвить образец, она более-менее довела процесс до совершенства. И какие подсказки дали старые учебники Фиера по естественным наукам с курса доктора Никидика. Также помог гримуар, если она правильно его читала. Ей удалось найти заклинания, которые пробуждали в нервной системе животных стремление к небу, а не к лазанию по деревьям. И как только Эльфаба применила их, крылатые обезьяны, казалось, вполне удовлетворились своей участью. Пока что ни одна из самок ее популяции не родила детеныша с крыльями, но у ведьмы еще оставалась надежда. К тому же летать обезьяны научились куда быстрее, чем говорить. Чистри теперь старший самец всего замкового зверинца, так и не продвинулся дальше односложных слов и, похоже, не до конца понимал, что болтает. Именно Чистри принес письмо голубя в операционную эльфабы. Ведьма заставила его подержать фасциальный нож, пока сама разворачивала страницу. Краткое послание панцы сообщало о роковом торнадо и уведомляло, что поминальная служба назначена через несколько недель с расчетом на то, что Эльфабе хватит времени добраться. Она отложила письмо в сторону и вернулась к работе, спрятав горе и сожаление в дальний угол сознания. Живление крыльев — дело тонкое, а введённое обезьяне седативное средство не будет действовать вечно. Чистри, помоги няне спуститься вниз, а потом, если сможешь, найди Лиры и скажи, что мне нужно поговорить с ним за обедом», — процедила она сквозь стиснутые зубы. Она сверилась со своими же схемами, чтобы убедиться, что мышечные группы расположены правильно в нужном порядке — от передних к задним. Само по себе было достижением, если няня могла хотя бы раз в день добраться до столовой. «Это теперь моя работа есть и спать, и я с обеими управляюсь прекрасно», — говорила она каждый полдень, когда возникала на пороге голодная после тяжелого спуска по лестнице. Лир накрывал на стол, ставил сыр, хлеб и время от времени холодное мясо, которое они потом нарезали и быстро съедали втроем. Общались они обычно мало, а после расходились по своим дневным делам. Лиру было четырнадцать, и он настаивал на том, чтобы поехать с ведьмой в Кольвин Граундс. «Я же вообще отсюда не выбирался, кроме того раза с солдатами», — жаловался он. «Ты никуда меня не пускаешь». «Кто-то должен остаться с няней», — ответила ведьма. «И обсуждать тут нечего. Пусть чистый с ней останется». Нет, чистый не справится. Он становится рассеянным и забывчивым, а не с нянюшкой тут весь замок спалят. Нет, Лир, разговор окончен. Ты никуда не едешь. К тому же мне, скорее всего, придется лететь на метле, чтобы успеть вовремя. Ты мне ничего не разрешаешь. Можешь вымыть посуду. Ты знаешь, о чем я. О чем вы спорите, милая? Громко спросила няня. Ни о чем, ответила ведьма. Что ты сказала? Ни о чем? Ты ей не сообщишь? спросила Лир. Она ведь помогала растить несорозу. Она слишком стара, ей не надо это знать. Ей 85 ни к чему ей лишнее огорчение. Нянюшка, сказал Лир, Несси умерла! Замолчи, никчемный мальчишка, не то я пну тебя про мешнок! Несси, что? взвизгнула няня, щуря слезящиеся глаза. Мир, мир, умерла! провозгласил Чистри. Несси умерла, громко повторил Лир. Няня разрыдалась еще до того, как успела осознать услышанное. «Это правда, Эльфи? Твоя сестра мертва?» «Лир, ты мне за это ответишь», — сказала ведьма. «Да, няня, я не могу тебя обманывать. Случилась буря, обрушилось здание. Говорят, несороза ушла очень мирно. Она отправилась прямиком в объятия Лурлины», — схлипывала няня. «Золотая колесница Лурлины прибыла за ней, чтобы забрать ее домой». Она зачем-то ласково похлопала по куску сыра на тарелке, затем намазала салфетку маслом и откусила уголок. «Когда мы отправляемся на похороны...» «Ты слишком стара, чтобы путешествовать, дорогая. Я уезжаю через несколько дней. Лир останется и присмотрит за тобой». «Не останусь», — заявил Лир. «Он хороший мальчик», — скорбно вздохнула няня. «Но не такой замечательный, как Ниссароза. Роза. Ох, какой горестный день! Лир, я выпью чаю в своей комнате. Я не могу сидеть тут и болтать с вами, будто ничего не случилось». Она поднялась на ноги, опираясь на голову чистри. Тот был к ней очень привязан. «Знаешь, дорогая», — озабоченно начала няня, обращаясь к ведьме, «мне кажется, мальчик еще слишком мал, чтобы заботиться обо мне. А если на замок снова нападут? Ты помнишь, что случилось в прошлый раз, когда ты уехала?» Она укоризненно скривила губы. «Няня ополчения Арджики охраняет нас день и ночь. Армия волшебника прекрасно в селение Красная Мельница внизу. Они и не думают покидать этот безопасный приют и ввязываться в рискованную бойню на горных перевалах, особенно после того, что натворили». Это была их основная миссия, их цель. Теперь они просто сторожевые псы. Они дежурят на заставе, чтобы сообщать о признаках вторжения или неприятностей со стороны горных кланов. Ты сама это знаешь. Тебе нечего бояться. «Я слишком стара, чтобы заковывать меня в цепи. Как бедную Сариму и ее семью!» — прохныкала няня. «А как ты спасешь меня, если даже их не смогла вернуть?» «Я все еще работаю над этим», — ответила ведьма ей в левое ухо. «Семь лет? Ты очень упряма». Как по мне, они давно гниют в общей могиле все эти семь долгих лет. Лир благодарил Урлину, что не оказался среди них. Я пытался их спасти», — упрямо возразил Лир. Мальчик давно переписал эту историю в своей голове, отведя себе более героическую роль. «Не тоска по ушедшим солдатам вела его», — убеждал он себя, «а мужественная попытка спасти семью. На самом деле, командир Черестон по доброте душевной приказал связать Лира и оставить его в мешке в чем то амбаре». Чтобы не пришлось заключать его в тюрьму вместе с остальными. Командир не был в курсе, что Лир незаконно рожденный сын Фиера, поскольку и сам мальчик не знал этого наверняка. Ну да, ты хороший мальчик, рассеянно пробормотала няня, вновь возвращаясь мыслями к старой трагедии, которая была ей куда ближе. Конечно, я сделала все, что могла, но няня уже тогда была очень-очень стара. Эльфи, ты думаешь, они мертвы? «Мне не удалось ничего узнать», — в тысячный раз сказала ведьма. «Может, их тайну везли в изумрудный город или убили? Я не смогла этого выяснить. Ты ведь знаешь, няня, я подкупала людей и шпионила, но агентов, чтобы они проверяли все возможные следы. Я писала княгине Настой и из племени Скроу просила ее совета. Я потратила целый год, гоняясь за ложными зацепками, ты это знаешь. Не мучай меня напоминаниями о моем провале. Это, в первую очередь, мой провал». Миролюбиво возразила няня. Все знали, что она ни секунды в жизни так не считала. Эх, будь я моложе и проворнее, я бы высказала этому командиру Черестоуну все, что о нем думаю. А теперь Сарима пропала без вести, и ее сестры тоже. Впрочем, полагаю, это не наша вина, заключила она, неискренне, хмуро глядя на ведьму. У тебя было куда поехать, вот ты и поехала. Кто же тебя за это осудит? Однако образ Саримы в кандалах. Сарима, разлагающийся в могиле, но все так же отказывающий ведьме в прощении за смерть Фиера, это причиняло Эльфаби не меньше боли, чем вода. «Отступись, старая тыкарга!» — шикнула ведьма. «Неужели даже собственные домочадцы должны меня так бичевать? Иди пей свой чай, чудовище!» Наконец ведьма села подумать о Ниссарозе и о том, что делать дальше. Она старалась держаться в стороне от политики, но понимала, что смена власти в маникине может нарушить хрупкое равновесие — Возможно, даже к лучшему. В какой-то степени смерть сестры вызывала у нее постыдное чувство облегчения. Эльфаба составила список вещей, которые нужно взять с собой на поминальную службу. Прежде всего, страницу из гримуара. У себя в комнате она вновь склонилась над огромным, пахнущим сыростью фолиантом и, наконец, вырвала особенно загадочную страницу. Буквы продолжали искажаться у нее перед глазами, временами рассыпаясь и вновь складываясь в слова, будто буйные полчище муравьев. Иногда стоило ведьме заглянуть в книгу, на странице, которая накануне была неразборчивыми каракулями, появлялся осмысленный текст. Но иной раз, если вглядываться слишком долго, фразы снова рассыпались в росе. Эльфа бы собиралась спросить обо всем этому отца. Он, человек духовный, наверняка увидит истину лучше ее.